Глава третья. Вызов. Когда моя мать села на свое место, в зале поднялся шум. Некоторые лорды принялись возмущаться, а кто-то, весь раскрасневшийся, растрепанный, орал в сторону графини проклятия, обвиняя ее в обмане. Но их можно было понять. Кто-то действительно ее поддерживал, и принятое ею решение, может, и не пришлось им по вкусу. Но они его приняли. Другие же, скорее всего, те, кто голосовал в обмен на какие-то обещания и уступки, те, кто заключал с моей матерью союз, вовсю негодовал. Но еще бы, отдав их голоса мне, она фактически нарушила все договоренности, так как выполнить свои обязательства не могла. А заставить меня сделать то, что обещала мать, было нереально. Со мной ведь никто ни о чем не договаривался. И сделать что-то я мог только потому, что об этом попросила бы мать. А мог и не сделать». Вот лорды и возмущались. Графиня их попросту «ки-ну-ла». И меня это очень забавляло. Похоже, проведённая мной еще в роли наместника чистка их совершенно ничему не научила. Что ж, придется преподать им еще один урок. Между тем, барон Леонай пытался навести порядок, и лишь когда ему это удалось, он принялся вещать о том, что результаты голосования являются нечестными, и нужно будет провести новое. Я поднялся со своего места и обвел лордов суровым взглядом. Понемногу Гуман успокоился. Все взгляды были прикованы ко мне. Признаете вы голосование или нет, это ваши проблемы. Я решил больше не церемониться и объяснить все как есть. Я скажу вам сейчас три важные вещи. Первое. У графа Тира было два сына. Один погиб, второй стоит сейчас перед вами. Я по праву рождения претендую на графский титул и уничтожу любого, кто станет у меня на пути. «Графа не выбирают, не избирают и не снимают с должности. На троне в любом случае будет тир и никто иной. Это на случай, если вы забыли. И второе. Любой несогласный, любой, кто считает, что у него больше прав на трон, может бросить не вызов. Есть желающие?» Я обвел тяжелым взглядом притихших лордов. Связываться со мной никто не хотел. «Я по праву крови. Бросаю тебе вызов». Этот голос заставил меня вздрогнуть. «Что? Не может быть!» Я повернул голову и уставился на барона Крада, своего дядю. «Как единоутробный брат покойного графа Тира. Заявляю права на его трон. Дядя!» Выдохнул я, но, натолкнувшись на холодный колючий взгляд родича, замолчал. «Я принимаю вызов!» «Что вы выбираете, лорд Ленгрин? Выбор оружия или место поединка?» «Выбирай оружие. Будем сражаться мех-кулаками». Можно было бы выбрать поединок на шапрах, но я не был уверен, что мне хватит сил убить дядю. Человека, который всегда меня поддерживал, всегда находил нужные слова в трудную минуту, и человека, который мне казался ближе и роднее отца. Победить его в поединке я мог, но убить». А ведь другого выбора он мне не оставлял. Другое дело — сражения мех кулаками. Там убить противника было необязательным условием. Вывести из строя всех мехов противника уже являлось достаточным условием для того, чтобы одержать победу. «Отлично. Тогда через три дня на арене. Хотя увеличим срок до двух недель. Уверен, на такой бой захотят посмотреть многие. Дадим им такую возможность». И он улыбнулся той хищной, зловещей улыбкой который я видел всякий раз, когда дядя, придумав как отомстить или попросту уничтожить своего противника, начинал воплощать свой план, а затем глядел на заключительную его часть, наслаждаясь триумфом. Никогда не думал, что окажусь в числе его недругов. До сих пор в это не верю. Уже прошло два дня с момента, как мой же собственный дядя бросил мне вызов, а я все еще не мог отойти от шока. Хотя нет, все же я понемногу приходил в себя. Тем более, что Рокоран, принявшийся копать на дядю компромат, рыд носом землю, кое-что раздобыл. Во-первых, дядя, как оказалось, давно сотрудничал с внешниками. Также работал с церковью или на церковь. Хотя он был слишком хитрым и изворотливым, чтобы быть обычным исполнителем. Так что его сотрудничество со святошами можно было назвать с некоторой натяжкой партнерством. И что еще более поразительно, Рокаран, хоть и не нашел прямых подтверждений этому, был уверен, что в тот момент, когда мы прибыли для подавления бунта религиозных фанатиков во главе с Джейденом, неожиданное и спасительное появление дяди, который помог мне расправиться с флотом противника, вовсе не было чудом. Изначально он прибыл с совершенно другой целью уничтожить меня и моих людей. Почему он риско изменил свои планы, почему кинул своего партнера, церковь, было непонятно. Но Рокарен настаивал на своей версии, что мой дядя переметнулся в последний момент. И более того, так как это не имело для него никаких последствий, он что-то смог предложить церкви такое, что его не стали наказывать за вероломство. Рокарен считал, он убедил своих партнеров, что таким образом он сможет втереться ко мне в доверие, чтобы в дальнейшем реализовать какие-то свои задумки. А финишной его целью было захватить графство, что он сейчас и намеревался сделать. Наверняка церкви дядя в качестве графа Тира не особо нравился. Но по сравнению со мной, он явно был лучшим вариантом. Так что... еще дядя заручился поддержкой лордов. В столице графства были развернуты его войска. Так что даже попытайся нарушить договоренности, напасть на него. Ничего бы у меня не вышло. Тир был напичкан его бойцами. И что самое обидное, я же сам дал ему на это добро». Теперь после случившегося я много времени провел обдумывая и вспоминая все те моменты, когда я говорил с дядей, когда он мне что-либо объяснял, предлагал или же просто говорил. Я заново оценивал все его поступки, все, что он когда-либо делал. Все же были правы те, кто говорил мне, что он хитер и коварен. Ведь этот человек, как и я, должен был стать ассесором, но смог извернуться, причем с гораздо меньшими сложностями, чем я. Он получил баронский титул и сохранил свое право на трон, которым сейчас и воспользовался. Но почему сейчас? Да все просто. Он боялся отца. Может, действуя скрытно, находясь в стороне от всего, он и пытался поднять мятеж, но понимал, против отца у него нет шансов. Все его хитрости и коварства разбивались о воле отца, об его упрямство, целеустремленность. И чего ж греха таить стратегическое мышление? Как бы хитер ни был мой дядя, отец всегда пережал его на шаг, а то и на два. Одного понять не могу. Отец наверняка знал, о чем мечтает его брат. Предполагал, что последует после того, как его самого, моего отца, не станет. Почему он ничего не предпринял, не обезвредил барона Крада, не лишил его возможности претендовать на трон? Этот вопрос я даже задал Рокарану, но тот лишь пожал плечами». Я предупреждал вашего отца об опасности, исходящей от его брата, барона Крада. причем не единожды. Но он каждый раз игнорировал мои слова. Но почему? Не знаю. Не может быть, что у вас нет никакой теории на этот счет. Есть. Но она вам совершенно не понравится. безлагать Уверены? Да. «Ну что же, я думаю, что он не тронул вашего дядю потому, что хотел оставить для своего наследника такую естественную преграду. Трудность, которую наследник должен преодолеть сам. Если у него, то есть у вас, получится одолеть дядю, значит, отец вас не ошибся. Если же нет, в конце концов, барон Крада имеет такие же права на трон, что и вы, и он достаточно опытен в политических делах» в вопросах устройства государства, а об этом он может удержать графство, и вполне возможно его усилить. Я уставился на руку рано. Нет, конечно же, он не шутил. И что еще хуже, я был с ним согласен. Мой отец был таким человеком, что вполне мог такое устроить. Главное для него являлось не его личное мнение о процветание графства. И если я не смогу сдать последний экзамен, победить дядю, то значит не способен возглавить графство. Быть может, отец вообще считал, что если я не способен разобраться с бароном Крадом, то это к лучшему. Те проблемы, которые будут ждать меня в будущем, окажутся мне не по зубам. Может, и так. И тут я набычился. Но посмотрим, насколько силён будет противник. Пусть дядя намного опытнее меня и искуснее в политике, однако на поле боя он со мной не сравнится. Уж тем более, когда мы будем биться мех кулаками. Я, Серый, Маркус, Артус. Опытные воители и способны справиться с любым противником. К слову, чего я тут весь растёкся, когда мне нужен еще один человек в команду? Мне ведь не хватает одного воителя, и нужно решить, кто им будет. Эту мысль я озвучил Рокарану, и тот неодобрительно покачал головой. Знаете, мне кажется, что даже вчетвером вы сможете победить барона и его людей. Боюсь, что проблем будет совершенно в другом. В чем? В том, что барон не любит играть честно, он мухлюет и жульничает. И более того, гордится этим. В компаниях он часто рассказывает о своих подвигах, будто хвастается ими. Хотя, как по мне, победа в честном поединке стоит гораздо большего, чем подлость, которая позволила эту победу получить совершенно незаслуженно. «Думаете, он и здесь будет жульничать?» Ха, «А с чего ему менять свои привычки?» Но как тут можно сжульничать?» На поединок придет множество знатных дворян, даже кронпринц обещал явиться. Что барон сделает? Проиграв, прикажет своим людям убить меня? Бред. Если бы барон действовал так прямолинейно, он бы надолго не задержался среди живых. Нет, уверен, что у него есть план. Но какой? Пока что во дворце всем заправлял я и являлся его полноценным владельцем. Ведь даже не заняв трон отца, я оставался его официальным наместником. Нравится это окружающим или нет? Что касается моего оппонента, дядя проводил время на одном из своих кораблей, причем даже не на орбите. То ли опасаясь, что я попытаюсь его уничтожить, то ли... Как бы там ни было, а сообщение о том, что барон Крада заявился во дворец лично, чтобы поговорить со мной, удивило и застало врасплох. Тем не менее, я быстро справился с удивлением и кивнул слуге, давая понять, что готов встретиться с гостем. Барон легкой походкой вошел в мой кабинет. Прошел к рабочему столу и без приглашения уселся в свободное кресло, с легкой улыбкой уставившись на меня. Я молча глядел на него, ожидая, пока он сам не начнет разговор. В конце концов, он ведь сюда явился не для того, чтобы на меня посмотреть. Ну, брось, племянничек, хватит дуться. А ты смотришь так, будто сожрать меня хочешь. А как мне еще на тебя смотреть? Ты меня предал? «Я? Тебя?» «Да когда же?» «Разве не я помог тебе разобраться с фанатиками? Не я ли держал вас здесь, здесь на тере дворян, помышлявших устроить переворот?» «Хватит этого. Ты заявил права на трон». «Ну да. И что такого? Или у меня нет такого права?» «Есть. Но... Ну что...» «Уж тебе, как младшему сыну графа, которого вечно понукали и задвигали в сторону, которому, по идее, никогда не светило стать графом, не трудно меня понять». Я молчал, глядя на него. «Ну же, Ленги, я такой же, как и ты. Мы с тобой получали с самого детства. Нас шпыняли, нас унижали. Над нами издевались старшие братья, которые, видите ли, наследники, и им все позволено. А нам нет. Мы на вторых ролях, запасные. Ну?» Еще скажи, что ты меня не понимаешь». «Понимаю. Но как от этого меняется сегодняшняя ситуация?» «О, ну очень меняется. Давай поглядим правде в глаза. Ты молод, неопытен и вряд ли хорошо разбираешься в большой политике. Вспомни, как тебя Кронпринц чуть не разыграл. Будто ты не человек, а так мелкий козырь в карточной игре. Помнишь? То ты герой, то ты козел отпущения. А в столице что с тобой было?» «Кронпринц тебя пригласил и потом еще и поучал за то, что ты проучил местных раздолбаев, которые сами к тебе полезли. Разве не «Кронпринц» должен был обеспечить тебе такую безопасность и исключить подобные встречи?» «Откуда ты?» «Это неважно. Главное, что я об этом знаю. И ты со временем научишься получать информацию оттуда, откуда, как тебе сейчас кажется, добыть ее невозможно. Так, ближе к теме. Зачем ты сюда явился, дядя? Что тебе надо?» Хм, ты так похож на своего отца. Он тоже не любил долгих прелюдий и сразу брал быка за рога. Ну что же, раз так-то хорошо, перейдем сразу к делу. Нам не обязательно сражаться. Что? Почему? Ты отдашь мне трон? Нет. Трон получу я так или иначе. Пойми, у тебя нет шансов победить. Никаких. Посмотрим. «Неважно, какие у тебя будут мехи. Сколько людей, победу получу я, а ты проиграешь». «Посмотрим». «Но есть другой путь. Мы можем отменить поединок и заявить, что ты станешь моим ассесором. Я усмехнулся. Забавно. Если бы такое предложение поступило тогда, когда еще не стал воителем, то, быть может, я бы даже на него согласился. Одно дело быть ассесором при отце или Рикаре, совсем другое при дяде. С тем я уверен, мои советы были бы услышаны. Я бы мог говорить с ним на равных, но... То время ушло. Более того, я не буду заставлять тебя давать клятву. Ты будешь выполнять обязанности асессора, но по факту останешься в статусе наследника на графский титул. Ты же знаешь, у меня детей нет. И, увы, они вряд ли появятся. Так вот, когда придет время, трон перейдет к тебе, и ты станешь графом. Гораздо опытнее, чем сейчас, опаснее. Представь, что ты сможешь сделать. Сейчас будет трудное время, и для всех будет лучше, если графом станет кто-то опытный, бывалый. То есть ты? Да, я. Ты молод, амбициозен, подвержен эмоциям. Идеальное место для тебя сейчас — поле боя. Я не против. Возглавь армию, флот графства, расширяй наши границы, наводи ужас на врагов, а мне оставь политику. «Вместе мы приведем тир к величию! Подумай!» Подумай, тут действительно было над чем. Я бы, возможно, действительно долго бы размышлял над таким предложением. Но если бы оно было озвучено мне до собрания лордов, до того, как были известны результаты, и дядя бросил бы мне вызов. А сейчас, даже если я соглашусь, как можно ему верить? Как можно работать с человеком, который вполне возможно вновь ударит в спину в самый неподходящий момент? А насчет трона в будущем? Где гарантии, что дядя так и останется бездетным? А что если нет? Что если у него родится ребенок? Что тогда? Наверняка дядя захочет, чтобы этот ребенок занял его место. А кем буду я в таком случае угрозой для этого ребенка, которую нужно будет срочно устранить? Нет. Но... Что? Я сказал нет. Я не согласен на твое предложение, не принимая его. Барон вскочил с кресла, раздраженно дернул край своего плаща и, молча, резко развернувшись, направился к дверям. Уже стоя возле них, он обернулся. «У нас с тобой были хорошие отношения, мы ладили. И, как я думал, поладили бы и сейчас. Потому я дам тебе время подумать. Время еще есть. Хорошенько подумай, не торопись. А затем сообщи мне о своем решении. Помни, третьего шанса у тебя не будет». Барон рванул дверь и вышел вон из кабинета. Дверь за ним с хлопком закрылась. Я же так и остался сидеть бездвижно на своем месте. Мне стало ясно, что предстоящий поединок придется вести на полное уничтожение. Вся моя сентиментальность улетучилась вместе с уходом барона. Это не тот добрый дяденька, которым я его всегда считал. Это опасный и страшный зверь, хитрый и опытный. Даже побежденным он будет представлять угрозу для меня. А потому его придется уничтожить.